Уэйнатчи, штат Вашингтон Улыбка Джо Мухаммеда широка, как и его плечи. Днем он работает в своей мастерской по ремонту велосипедов, а в свободное время создает из расплавленного металла изысканные произведения искусства. Самой знаменитой его работой, несомненно, стала бронзовая скульптурная группа на бульваре в Вашингтоне. Мемориал «Безопасность твоего квартала». Два стоящих горожанина и один в инвалидной коляске. Вербовщица явно нервничала. Она пыталась меня отговорить. Общался ли я с представителем Национальной стрелковой ассоциации? Знаю ли я о других работах? Я вначале понял, в чем дело, потому что уже трудился на перерабатывающем заводе. В этом-то и смысл команд по обеспечению городской безопасности, верно? Частичная занятость, добровольная служба после окончания смены. Я попытался это объяснить. Может, я чего-то не понимаю. Вербовщица выдала еще какие-то притянутые за уши доводы, и тут я заметил, как она стрельнула взглядом по моему креслу. Джо инвалид. «Представляете? Человечество на грани вымирания, а она пытается соблюдать политическую корректность». Я рассмеялся. Рассмеялся прямо ей в лицо. «Неужели она решила, будто я заявился, не зная, что мне предстоит? Неужели эта тупая сука не читала собственное руководство по надзору за порядком?» «Я читал». «Смысл программы по обеспечению городской безопасности в патрулировании окрестностей» Ты ходишь, или в моем случае ездишь по улицам и проверяешь каждый дом. Если по какой-то причине надо зайти внутрь, двое должны ждать на улице. Указывает на себя. Эй, и за кем мы, по ее мнению, охотились? Никто не собирался гоняться за трупами по дворам и прыгать через заборы. Зомби сами шли к нам. А если мы, предположим, столкнемся с большой группой мертвяков, «Черт, если бы я не мог катиться быстрее, чем ходят твари, как бы мне удалось столько протянуть?» Я объяснила ей это четко и спокойно. Предложил даже придумать сценарий, при котором мой физический недостаток будет помехой. Вербовщица не смогла. Промямлила, что ей надо посоветоваться с начальством, а мне лучше зайти завтра. Я отказался, заявив, что она может позвонить своему начальнику, И начальнику начальника тоже, вплоть до медведя. Но я сам с места не двинусь, пока не получу свой оранжевый жилет. Так громко кричал, что меня услышал весь кабинет. Все глаза обратились ко мне, потом к ней. Это сработало. Я получил свой жилет и вышел оттуда быстрее всех остальных в тот день. Итак, обеспечение городской безопасности означает патрулирование окрестностей. Это псевдовоенное подразделение. Мы посещали лекции и учебные курсы. У нас имелись командиры и чёткая субординация. Но никто не отдавал честь, не говорил «сэр» и прочее. Вооружались кто чем мог. В основном топорики, биты, монтировки и мачете. Лоба тогда ещё не придумали. Хотя бы трём людям в команде полагались пистолеты. Я носил АМТ «Лайтнинг». Маленький полуавтоматический карабин 22-го калибра. Он не давал отдачи, поэтому я мог стрелять, не фиксируя колеса. Хорошее оружие, особенно когда боеприпасы стали стандартизированными. Команды сменялись по графику. Тогда еще не было никакого порядка. Де вовсю занимался реорганизацией. В ночную смену приходилось тяжелее всего, когда не горят уличные фонари, В домах тоже не было света. Люди ложились рано, как только стемнеет. Поэтому, за исключением пары свечей или генератора, на который давали лицензию тем, кто брал на дом важную работу, в зданиях царила кромешная тьма. Даже луны и звезд не было видно. Слишком много грязи в атмосфере. Патрулировали с фонариками, обычными гражданскими моделями, купленными в магазине, тогда еще были батарейки. Мы надевали на них красный полиэтилен, чтобы не портить ночное зрение. Останавливались у каждого дома, стучались в двери, спрашивали, кто дежурный и все ли в порядке. Первые месяцы оказались немного нервными из-за программы переселения. Из лагерей приезжало столько людей, что каждый день у нас появлялось до дюжины новых соседей по району или даже дому. Я никогда не осознавал, как хорошо было до войны в моем маленьком Степфордском пригороде. Действительно ли мне был нужен дом в 300 квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными, кухней, гостиной, уютной комнатой и кабинетом? Я жил много лет один и вдруг обнаружил семью из Алабамы. Шесть человек у своего порога с письмом из жилищного департамента. Вначале это нервирует, но потом быстро привыкаешь. Я не возражал против Шеннонов, так звали ту семью. Мы неплохо ладили, и кто-то всегда дежурил, когда я спал. Одно из новых правил для жителей дома. Кого-то назначают ночным сторожем. Записывали имена, проверяли, чтобы не было незаконно вселившихся и мародеров. Смотрели документы, лица, спрашивали, все ли спокойно. Обычно нам отвечали «да», иногда говорили, что слышали какой-то шум, и приходилось выяснять, в чем там дело. На второй год, когда поток беженцев иссяк, а все перезнакомились, мы больше не утруждали себя списками и проверкой документов. Тогда стало поспокойнее. Но в первый год, когда копов реформировали, а зоны безопасности еще не совсем очистили... Выразительно передергивается. Было еще много пустых домов, разоренных, взломанных, или просто покинутых. Мы заклеивали окна и двери полицейским скотчем. Если он оказывался сорванным, значит внутри может быть зомби. Пару раз такое случалось. Я ждал снаружи с оружием наготове. Иногда слышались крики, иногда выстрелы. или только стон возня, а потом кто-то из группы выходил с окровавленным ножом, и отрезанный головой в руках. Мне пришлось и самому нескольких уложить. Время от времени, когда команда была внутри, я, следя за улицей, слышал шум, шарканье, скрежет, будто кто-то лезет сквозь кусты. Приходилось направлять в ту сторону свет, звать на помощь и стрелять. Однажды я едва не попался. Мы зачищали двухэтажный дом, четыре спальни, четыре ванны. А в гостиной стоял джип Либерти, въехавший прямо через окно. Напарница спросила, можно ли ей отлучиться, попудрить носик. Я позволил, и она исчезла в кустах. Черт, я слишком отвлекся, слишком был занят тем, что происходит в доме. Не заметил, что творится сзади. Мое кресло вдруг дернулось. Хотел развернуться, но что-то заклинило правое колесо. Я извернулся, посветил назад. Это был Таскун, зомби без ног. Он рычал на меня, лёжа на асфальте, и пытался забраться по колесу. Кресло спасло мне жизнь. Я выиграл пару секунд для того, чтобы вскинуть карабин. И если бы я стоял, он бы схватил меня за лодыжки, может, статься, даже укусил. Больше я не расслаблялся на работе. Нас занимали не только зомби, ещё мародёры, Не столько закоренелые преступники, сколько простые люди, которые пытались выжить. Или те, кто незаконно вселялся в чужие дома. В обоих случаях все заканчивалось хорошо. Мы приглашали их к себе, обеспечивали необходимым и заботились о них, пока в дело не вступали ребята из жилищного департамента. Но была и парочка настоящих мародеров. Профессиональных, плохих парней. «Единственный раз я пострадал именно из-за них». Растегивает рубашку, показывая круглый шрам с довоенную десятицентовую монету. «Девять миллиметров прямо в плечо. Моя команда выкурила его из дома. Я приказал ему стоять. Слава богу, это был единственный раз, когда мне пришлось убить человека. Когда вступили в силу новые законы, преступлений поубавилось. Потом еще дикари». Понимаете, бездомные дети, которые потеряли родителей. Мы находили их в подвалах, шкафах, под кроватями. Многие добирались аж с восточного побережья, голодные и больные. В большинстве случаев они пытались сбежать. Только тогда я жалел, что не могу броситься вслед. За ними пускались другие и чаще всего догоняли. Но не всегда. А хуже всего было с квислингами. К Да, знаете, некоторые сходили с ума и начинали вести себя как зомби. Вы не могли бы уточнить? Ну, я не психиатр, правильных терминов не знаю. Ничего, ничего. Ну, насколько я понимаю, есть люди, которые не выносят ситуации из серии «Сражайся или умри». Их притягивает то, чего они боятся. Вместо того, чтобы драться, они пытаются задобрить, присоединиться уподобиться. Такое бывает при захвате заложников. Стокгольмский синдром. Или во время обычной войны, когда люди с оккупированной территории записываются во вражескую армию. Коллаборационисты иногда даже более живучи, чем те, кого они копируют. Как, например, французские фашисты. Может, поэтому мы называем их квислингами. Похоже на французское слово. Квислинг. Виткун Абрахам Лауриц Йонсон объявлен нацистами президентом Норвегии во время Второй мировой войны. Но в нашей войне такое не проходит. Здесь нельзя поднять руки и сказать «Эй, не убивайте меня, я на вашей стороне». В этой борьбе нельзя быть посредине. Наверное, у некоторых это просто в голове не укладывалось. И люди слетали с катушек, начинали двигаться как зомби, Стонать, как зомби. Даже пытались нападать на людей и есть их. Так мы нашли первого Квислинга. Взрослый мужчина, лет тридцати. Грязный, отупевший, шаркающий вдоль дороги. Мы думали, у парня шок, пока он не укусил одного из наших за руку. Ужасное мгновение. Я выстрелил Квислингу в голову, потом бросился к приятелю. Он скорчился на обочине, ругаясь и плача, не сводя глаз с укуса. Это был смертный приговор, и он это знал. Бедняга готов был застрелиться, когда мы обнаружили, что у парня, которого я прикончил, из головы льется ярко-красная кровь. Мы потрогали труп, он был еще теплый. Вы бы видели нашего приятеля. Не каждый день получаешь отсрочку у главнокомандующего на небесах. Ирония в том, что он все-таки едва не умер. У того подонка короткий шел бактериями, которые вызвали стафилококковую инфекцию. Мы думали, что наткнулись на новый феномен, но оказалось, квислингов уже встречали. Центр контроля заболеваний как раз собирался сделать заявление. К нам даже прислали эксперта из Окленда, чтобы научить вести себя в подобных ситуациях. У нас просто крышу снесло. Вы знаете, что именно из-за квислингов – Некоторые люди считали, что у них иммунитет. Из-за них же так расхваливали дерьмовое чудо-лекарство. Сами подумайте, кто-то принимает фалакс, его кусают, но он выживает. Что подумает человек? Он может даже не знать ни о каких квислингах. Кстати, они не менее враждебны, чем настоящие зомби, а иногда даже более опасны. А почему? Ну, во-первых, квислинги не замерзают. При умеренном морозе и в теплой одежде с ними ничего не случится. Поедая людей, они становятся сильнее. В отличие от зомби. Они могут продержаться долгое время. Но их легче убить. И да, и нет. квислингу не надо стрелять именно в голову. Можно в грудь, в сердце, куда угодно. Просто попади, и он истечет кровью. Но если его не остановить одним выстрелом, он будет идти к тебе, пока не умрет если не чувствуют боли? Нет, конечно. Всё дело в голове. Человек так сосредоточен, что может отсечь импульсы к мозгу и всё такое. Вам действительно лучше поговорить с экспертом. Пожалуйста, продолжайте. Ладно. Вот почему мы не смогли их уговорить. Просто не с кем разговаривать. Это зомби. Пусть не физически, но с точки зрения психики разницы никакой. Даже по внешнему виду бывало трудно отличить, если они достаточно грязные, окровавленные и больные. Зомби не сильно воняют, если по отдельности, и свежие. Как отличить их от квислингов, если у тех, ко всему прочему, гангрена? Никак. Военные же не дали нам собак-нюхачей. Так что приходилось определять на глаз. Мертвяки не моргают. Не знаю почему. Может, используют все органы чувств в равной степени – А мозгу не слишком нужно зрение. Или у них не так много жидкости в организме, чтобы тратить ее на глаза. Так или иначе, они не моргают, в отличие от квислингов. Вот как их отличить. Отошел на пару шагов и ждешь несколько секунд. В темноте проще. Надо просто направить луч света в лицо. Если не моргнет, стреляешь. Но если моргнет?» «Ну, тогда надо по возможности захватить и убивать только из самозащиты». Тогда это казалось безумием, да и сейчас тоже. Но мы повязали парочку. Отдали их полиции и национальным гвардейцам. Не в курсе, что с ними стало. Я слышал истории о Уолло-Уолло, о тюрьме, где сотню квислингов кормят, одевают и лечат. Смотрит в потолок. Вам это не нравится?» «Эй, я туда не собираюсь». Хотите разворошить осиное гнездо? Почитайте газеты. Каждый год какой-нибудь адвокат, священник или политик пытается вновь разжечь огонь с той стороны, с которой ему удобнее. Лично мне плевать. Я не испытываю к ним никаких чувств. По-моему, самое печальное в том, что они столько отдали, а в результате остались ни с чем. Почему? Потому что хоть мы и не можем их отличить, но настоящие зомби могут. Помните начало войны, когда все пытались найти способ натравить живых мертвецов друг на друга? Все эти – документальные подтверждения о внутривидовом соперничестве. Свидетельство очевидцев и даже запись того, как один мертвяк нападает на другого. Идиоты. Это зомби нападали на квислингов. Но квислинги не кричат. Они просто лежат, даже не пытаются дать отпор. Корчатся медленно, как роботы пожираемые заживо теми самыми тварями, на которых пытались быть похожими.